Результат получился разительный и необычайный. Зубы чудовища мгновенно сомкнулись, и в ту же секунду, бросив преследование, акула завертелась на месте. Она выпрыгивала из воды, жмурилась и, не разжимая челюстей, сквозь зубы отплевывалось во все стороны. Фукс тем временем благополучно добрался до судна, скарабкался на борт и в изнеможении подсел к столу. Он пытался что-то сказать, но от волнения глотка его пересохла, и я поспешил налить ему чаю. «Вам с лимоном?» — спрашиваю. Протянул руку к блюдцу, Там ничего нет. Тогда я всё понял. В минуту смертельной опасности лимон подвернулся мне под руку и решил участь Фукса. Акулы, знаете, непривычны к кислому. «Да что там, акулы? Вы сами, молодой человек, попробуйте лимон целиком». Так скулы сведет, что и рта откройте. Пришлось запретить купание. Запас лимонов у нас, правда, еще сохранился, но ведь нельзя же рассчитывать, что всегда попадешь так удачно. Нас устроили душ на палубе, обливали друг друга из ведра, но ведь это все полумеры. и жара замучила нас совершенно. Я даже несколько похудел, и не знаю, чем бы все кончилось, если бы в одно прекрасное утро не потянул, наконец, ветерок. Изнуренный бездельем экипаж проявил необычайную энергию. Мы мгновенно поставили паруса, и беда, набирая ход, Пошла дальше, на юг. Вас, может быть, удивит взятое мною направление? Не удивляйтесь, взгляните на глобус. Идти вокруг света вдоль экватора долго и трудно. Многих месяцев пути требует такой поход. У полюса же вы легко можете хоть пять раз в день... обойти земную ось кругом, тем более, что и дни там, на полюсе, бывают до шести месяцев продолжительностью. Вот мы и стремились к полюсу, и с каждым днем спускались все ниже. Прошли умеренные широты, приблизились к полярному кругу. Тут уж, знаете, холодок дает себя почувствовать. И море не то, вода серая, туманы, низкая облачность. На вахту выходишь в шубе, уши мерзнут, на снастях сосульки. Однако мы не думали об отступлении, напротив, Пользуясь попутными ветрами, мы с каждым днем спускались все ниже и ниже. Легкая зыбь не причиняла нам беспокойства, экипаж чувствовал себя отлично, и я с нетерпением ждал того момента, когда на горизонте откроется ледяной барьер Антарктики.